Эпилог. Утро в Дамаске определенно особенное. В нем свежесть зелени гуты, аромат жасмина и кардамона. В нем уходящее нега бархатной ночи и мое сердце, которое так давно было неспокойным, а сейчас на сердце тепло. Этим теплом неизменно хочется поделиться с тем, кто становится частью тебя. Потому Инна здесь. Я хочу, чтобы она тоже прочувствовала сердцебиение этого города. Мы поедим с ней знаменитый шиш-таук, будем целоваться с видом на сады гуты, воспетый еще пророком Мухаммадом со священного касьона — и она познакомится с моей семьей. Уже познакомилась, если точнее. Мы прилетели накануне, и она уже, конечно же, нашла общий язык с матерью и сестрой. «Здравствуй, Карим же!» — подкалывает меня в привычной манере Микаэль. «Стоило мне присоединиться к утреннему мужскому кофе на террасе дома отца в Мальке» район в Дамаске. Как спалось. Сидящий рядом деверь Фахт, сейчас я могу называть именно так, неформально, величественного правителя Эмиратов, отрывается от утренней газеты и смешливо окидывает меня глазами. Не понимаю улыбочек. «Все-таки я вас уделал, усмехаюсь, заваливаясь по своей юношеской привычке на свободный стул, и тут же откусываю щедрый кусок круассана. Ночь сильно вымотала мои силы. У всех бабы, как бабы, а у меня богиня». Про способности ины и про ее призвание мне тоже пришлось конечно рассказать на закрытом совете семьи хотя бы потому что слухи ходят разные про мою женушку на удивление, все было воспринято спокойно твой дядя нур такой же теперь хоть понятно в кого ты у нас странненький усмехнулся мика когда услышал мой рассказ Я хотел было ему нагрубить или даже врезать, но отец утихомирил. — Мы с вами носители древнего генетического кода, чтобы такое отрицать, ребята! — примирительно тогда заметил отец. — Василь увейдат патрон нашего рода. И да... Нур, который, в отличие от нас, в наибольшей степени приближен к первозданной природе, живя на Сокотре, действительно сильно связан с первородными мистериями. «Это нормально. У меня у самого есть люди в команде с паранормальными способностями». — Судя по тому, как громко вы трахались сегодня ночью, Карим же, вы скорее животные, а не боги, — ляпнул в своей манере Мика. — Это ты ничего не понимаешь, божественно, Мика, — подхватил Степ фахт. — Вот моя Амаль тоже такого же высокого о себе мнения, как мистер Карим. Не зря же они близнецы... Тоже считает, что она богиня. Я из вас двоих напыщенных болванов. Самый скромный, не могу не возразить я. Они бесят меня, как всегда. Но мне чертовски приятно сейчас здесь находиться. Все закатили глаза. Это не осталось незамеченным Василием в этот самый момент, выходящим из дома на террасу, чтобы присоединиться к нашему завтраку. «Здравствуйте, мои дети! Как приятно снова видеть вас всех в сборе, как в старые добрые времена!» И да, от Карима опять одни проблемы. Жжёт Мика. Раньше он вечно врубал по ночам дебильную музыку и будил весь дом. А теперь они снова переглянулись с Фактом и прыснули. И почему только я не прыскал, когда они предавались своим брачным играм? Не слушай их, Каримджи, они поясничают. «Они просто не выспались», — усмехнулся Мика, пародируя отца. «Или у них просто сперматоксикоз», — добавил факт «Оксана только родила», — нашел оправдание Микаэль. «Было бы кощунством тащить ее сюда. Они же третий месяц на море. Да, брат, понимаю». «Поздравляю тебя с рождением пятой дочери, кстати!» — усмехнулся я. Про то, что у братца упорно получалось зачать только девочек, знали вся Сирия и соседний Ливан. Кто-то даже потешался над Микаэлем Увейдатом. Но если обычно нетерпимый к любым кривотолкам Мика мог взорваться на какой угодно повод то тут он сохранял стоическое спокойствие. Мика, маниакально обожавший своих дочерей, говорил на это лишь одно. Мальчики рождаются у мужчин, а у настоящих мужчин — девочки. Он и правда был прекрасным семьянином. И вообще мне повезло. И с братом, и с зятем лучшего мужа для своей сестренки в лице фахта я и придумать не мог. «Где Анвар?» «К церемонии прилетит». Летал в Киринаику какие-то новые сделки с шейхом Тамером. «У него, кстати, тоже русская жена. Вы заметили, как нынче популярны русские женщины». Не мог не усмехнуться Мика, всячески подчеркивающий то, что у него жена из России. Да уж, Россия снова в моде. А если без шуток, кто-кто? А арабы умеют ценить самое лучшее. Мы с фактом переглянулись. Здесь за столом мы были в одном статусе, и у него, и у меня, получается, жены были наполовину русскими. Волнуешься, сынок, снова обратился ко мне Василь. Свадьба все-таки? В угоду пожелания моих родителей мы решили сыграть еще одну церемонию, уже по сирийским традициям. Помилуй, отец! Ты просто не живешь в гостевой части дворца. Они такую оргию ночью закатили. Чего там волноваться? Что он там не видел? Продолжал стебать Мика. Только эти твои тупые пошлые шуточки Дальше этого стола не выноси. Понял? Злобно огрызнулся я. Ну, конечно, скривил физиономию Мика. Это я так, среди своих а при ине твоей буду сама покладистость. А то она меня еще грешным делом спалит. Драконов, кстати, у нее нет. Скоро появятся, — усмехнулся я. Присутствующие за столом все сразу стали серьезными и посмотрели на меня. — В смысле? — спросил Вассель, и его голос даже слегка дрогнул. — Делали УЗИ. Сразу перешел к делу. «Двойня. Срок две недели». Насмешчивость и подколы тут же сменились искренней радостью и объятиями. «Как бы ни было, я понимал, что мои родные искренне ждали такого подарка от меня». «И что думаете с родами? Где? Не говори, что у храмовых повитух в Бабелонии!» Тихо и дельно спросил Мика. «У меня пять, брат. Я знаю, какое это палево. Мало ли что, нужны первоклассные специалисты». Я улыбнулся. «По Бабелонии мы нашли компромисс с сыной». Согласно кодексу Хамурапи были определены заповедные неприкосновенные земли, а на территориях, которые не носят священные ценности, начнется новая эра. При этом люди, их населяющие, будут иметь право проголосовать за то, хотят ли они прогресса. Мика улыбнулся. «Ты, наконец, нашел свою империю, Каримджи!» «Я нашел свою любовь!» Эпилог второй «Мои хорошие, спасибо вам огромное, что были со мной. Эта книга пусть и входит в череду моих историй про Восток, но совершенно точно стала особенной. Во-первых. Благодарю за терпение и за то, что стоически переносили все мои изощренные выдумки. Наверное, иногда было очень сложно, но мне так искренне хотелось донести до вас через вымысел истину. И тут дело даже не только в результатах моей многолетней работы с реальными источниками, с исторической литературой, посвященной цивилизации Шумера и Акада, истоков нашей с вами современности. Дело в прописной правде, которую мы забываем. Мир вокруг нас намного более волшебный, энергетически наполненный, сакральный в своей первозданной правде, чем мы думаем. За шумом машин, смогом предприятий, сублимацией прекрасного через интернет, телевидение и прочие блага цивилизации мы перестали слушать его зов, перестали заземляться. Сегодня я хочу призвать вас найти хотя бы минутку времени для себя и посмотреть по сторонам. Неважно, где вы сейчас находитесь. Вокруг вас есть природное и первозданное. Зарядитесь силой от того, что дано нам по умолчанию. Посмотрите в небо, вдохните воздух, закрыв глаза и прислушившись к себе. Внутри вас огромная сила, первозданная и истинная, архетипичная. И умение обратиться к ней в самый сложный период жизни, найти в ней прибежище от стресса и проблем, то, чему учат мудрецы с незапамятных времен, история Инны. Это во многом аллегория, как и образ Бабилонии, которая как государство перестала существовать много веков назад, уступив место современному Ираку. К сожалению, земли этой древней страны пережили не одно кровопролитие, приходы захватчиков, надругательство над ее памятью, Но я была искренне удивлена, когда судьба свела меня с очень интересным представителем этих земель. И он поведал мне, что до сих пор есть люди, кто верят и чтут свои традиции и культуру, обращаясь к образом тысячелетней давности. Они не афишируют свои тайные знания, но являются их хранителями. Я стала задумываться над этим феноменом и потом, к удивлению своему, обнаружила, что потомки Вавилона в этом не исключительны. Праздник Ивана Купалы, обряды солнечного равноденствия в армянской горни, алтари со свечами в сирийской босре на месте древнеримских храмов. Этот список можно пополнять на сотни страниц. Великое сакральное, наполненное мистериями наследие человечества, не могло просто исчезнуть. Оно живет в каждом из нас. Достаточно только обратиться к внутреннему «я» и начать доверять своей интуиции. И еще одна частичка личного для вас. «Переношу вас на много лет назад». «Я только лишь школьница, мысли о литературе только как о чем-то классическом, недоступном, великом и серьезном, совершенное отсутствие самоздата как понятие, которое мы с вами знаем сейчас, что уж говорить о литературных платформах, даже интернет был только проводной, да и то со сбоями». Я еще не выбрала свой жизненный путь и даже не решила, что востоковедение станет для меня во многом жизненным призванием. Летние каникулы. Я смотрю на московское звездное небо и почему-то думаю о млечном пути на небосклоне в пустыне. Даже села и записала эти мысли. В голове был образ, как я сижу у костра среди бескрайних, погруженных во мрак песков, а звезды шепчут мне древние истории, которые подхватывает ветер и разносит по всему свету. Настолько четко это было визуализировано, настолько явственно чувствую этот образ даже сейчас, спустя много-много лет, что отчаянно хочу им с вами поделиться. Потом в моей судьбе будут реальные пустыни, самые красивые звездные своды, Из разных уголков света будет много историй, которые рассказывали мне другие, которые читала сама, которые начала рассказывать сама. Но сначала было слово в пустыне, сказанное там между былью и реальностью, в моем воображении или же в каком-то другом из миров, где всё уже было написано за нас. Идите за своим словом. Верьте в себя. Вы лучшие, и каждый наделен нереальной энергией и силой. Достаточно только это знать. А если сложно, грустно или верить не получается, всегда приходите сюда. Я вас буду ждать, и с удовольствием зачерпну пригорошню звезд для вас, чтобы путь был ярче. Мактуб. Конец.